Часть вторая, глава шестая. Работать Лиза так и не пошла, но теперь она чувствовала себя гораздо спокойнее. Все-таки, если что, можно и нянькой пойти. А вообще-то она часто вспоминала сказку о мертвой царевне, как день за днем идет, мелькая, а царевна молодая, все в лесу, не скучно ей у семи богатырей. Ей тоже не было скучно у своего единственного богатыря. И она ждала его возвращения с не меньшим замиранием сердца, чем прежде. Зима подступила совсем незаметно, уже в ноябре. Проснувшись как-то в привычных утренних сумерках, Лиза поняла, что крыльцо заброшенного дома напротив завалено снегом, и на карнизе их окна лежат свежие сугробики. И вся улица переменилась за одну ночь. Неожиданно, как всегда это бывает с наступлением зимы. Лиза всегда радовалась в день первого снега. Это было совершенно необъяснимое чувство, такое же счастливое, как ожидание подарков от Деда Мороза. Утром, когда ушел на работу Арсений, позвонила мать. «Лизушка, я тебе завтра с проводником пальто зимнее передам», — сказала она. «У вас там снег выпал, я сегодня по радио услышала. Ты не мерзнешь?» «Да нет, мама», — улыбнулась Лиза, — «у нас тепло дома». «А парень твой где?» — спросила Зоя Сергеевна. «Да где всегда, на работе», — ответила Лиза. «Бедная моя, а ты так все дома одна и сидишь», — вздохнула мать. Вот это было Лизе совершенно непонятно. Почему надо ей сочувствовать? Ведь на самом деле она счастлива. «Да что ты, мама, ну правда», — сказала она. «Думаешь, мне с ним плохо?» «Наверное, хорошо, раз живешь. Да как-то... Хоть бы приехали вдвоем, познакомились. Может, я сама приеду все-таки?» «Подожди, мама, ладно?» – попросила Лиза. Она понимала, что мать соскучилась, да она и сама скучала по ней и собиралась непременно поехать. Она давно бы уже съездила домой, если бы не познакомилась с Арсением. Но ей не хотелось, чтобы мать сейчас затеяла знакомства, расспросы. Ведь Арсений не предлагает пойти к его родителям и сам не спрашивает об ее матери. Зачем же навязывать ему это? Его мама звонила довольно часто – но всегда Арсений бывал в это время дома. Наверное, она знала расписание его дежурств. Только однажды к телефону подошла Лиза, и приятный женский голос произнес без тени удивления: «Арсений еще нет? Спасибо, я перезвоню потом». Что он говорил о ней родителям, что они думают о его жизни с ней, Лиза не знала. Но ни за что не стала бы расспрашивать его об этом первой. В конце концов, «Разве ей так уж хочется познакомиться с его мамой?» «Я-то подожду», — ответила Зоя Сергеевна. «Да ведь сердце не на месте за тебя. Что ж ты дальше-то будешь делать? Хоть учиться бы пошла, все же как-то по-людски». «Он тоже так говорит». «Пойду, наверное», — успокоила ее Лиза. Ну о чем ты волнуешься, мамочка? Ты что думала? Я космонавткой стану. Чем тебе моя жизнь не нравится?» «Тебе бы только шутить». Лиза почувствовала, как мать улыбнулась. «Живи, что ж теперь поделаешь? Звони почаще, а то мне бывает, как приснится что-нибудь про тебя. Места себе не нахожу». «Да ведь я звоню». «Ты пальто как? Сама встретишь? Или я Колю попрошу?» «Сама, сама. Мне ближе до белорусского. Зачем ему через весь город ехать?» «Хорошо все-таки, что мама у меня такая», подумала Лиза. Другая бы истерику закатила. Приехала, по столу стучала кулаком. Еще, пожалуй, потребовала бы, чтобы тут же при ней женились. А она понимает, что не в этом дело. На самом деле Зоя Сергеевна, конечно, думала совсем иначе, но она не могла требовать от Лизы, чтобы та переменила свою жизнь. Что она могла теперь предложить ей взамен? Нищету, беспросветную жизнь в Новополоцке. Даже сосед Борис уже женился». Однажды вечером Лиза уже поглядывала на часы, ожидая Арсения. Она услышала, как поворачивается ключ в замке. Лиза торопливо встала с дивана, отложив книгу. Быстро посмотрелась в экран выключенного телевизора, не растрепались ли волосы, и пошла к двери, зная, что Арсений уже летит по коридору ей навстречу, не сняв пальто. Но вместо Арсения она увидела в коридоре даму в длинной норковой шубе и испуганно остановилась на полдороге. «Здравствуйте!» — сказала дама. «Вы, надо полагать, Елизавета?» «Да», — прошептала Лиза. «Кто это?» — Вертелось у нее в голове. «Откуда у нее ключ?» «А я Валерия Константиновна, мама Арсения», — сказала дама, снимая шубу. «Вы разрешите пройти?» «Конечно», — ответила Лиза. Зачем она спрашивает, можно ли пройти, если открыла дверь своим ключом? Подумала она. Валерия Константиновна окинула комнату быстрым взглядом, словно оценивая, многое ли здесь изменилось. «Извините, Елизавета, — сказала она, что я явилась без предупреждения и в отсутствие Арсения. Но мне хотелось поговорить с вами». Лиза испугалась ее торжественного тона. К тому же она не знала, Следует ли предложить ей поесть? Не будет ли это выглядеть так, словно она, Лиза, чувствует себя здесь хозяйкой и принимает ее как гостью? Маме Арсения было, наверное, чуть больше 50, а выглядела она и того моложе. Лиза сразу заметила, как тщательно ухожено ее лицо. Та самая кремовая гладкость, без единой морщины, какую она заметила однажды у дамы в салоне Неретинского. К тому же она была очень красива. Валерия Константиновна принадлежала к тому типу женщин, которых годы только красят, придавая внешности оттенок благородства и даже величественности. «Арсений очень на нее похож», — сразу поняла Лиза. «Глаза точно такие же, и мимика. Только у нее волосы темные, и это еще красивее, когда глаза такие ярко-синие». «Но прежде всего мне просто было интересно вас увидеть», сказала Валерия Константиновна. «Насколько я понимаю, вы живете здесь довольно давно, и это уже может оказаться серьезным». Она щелкнула замочком сумки и спросила, «Вы разрешите закурить?» «Пожалуйста», ответила Лиза. Валерия Константиновна протянула и ей красную золотом коробку длинных сигарет. Лиза отрицательно покачала головой. «Спасибо, я не курю». Похвально, заметила Валерия Константиновна. Но, в общем-то, ни о чем не свидетельствует. Она взяла с верхней книжной полки маленькое медное блюдечко с загадочными надписями. Лиза и не знала, что это пепельница. И поставила перед собой. Валерия Константиновна откровенно разглядывала Лизу. И та невольно поежилась под этим снисходительно внимательным взглядом. Вдруг Лиза вспомнила, кто смотрел на нее так, «Рита!» Тогда в загородном доме Виктора у Лизы было точно такое же ощущение. Она не знала, куда девать руки и чувствовала себя неотесанной провинциалкой. Наконец, Валерия Константиновна произнесла. «Что ж, вы не выглядите искательницей приключений. Это уже отрадно. Но, как вы понимаете, Елизавета, этого все-таки мало, чтобы я могла быть спокойна за своего сына». «А почему за него надо беспокоиться?» – спросила Лиза. «У вас, надеюсь, нет детей?» – поинтересовалась Валерия Константиновна. «В таком случае не вам судить, почему следует беспокоиться за единственного сына». «Арсений, конечно, достаточно самостоятельный человек. Мы с Борисом Викторовичем были даже не против, чтобы он поселился отдельно. Естественно, что у молодого мужчины могут быть потребности, которые трудно удовлетворять, живя с родителями». Я даже пошла на то, чтобы жить со свекровью. Но когда эти связи становятся достаточно длительными, согласитесь, Елизавета, это не может не вызвать тревогу. Лиза смотрела в пол перед собою и готова была провалиться сквозь рассохшиеся дубовые паркетины. Господи, неужели со стороны их любовь, их жизнь выглядит именно так? Какая-то потребность, связь, которая вызывает тревогу. И эта эффектная дама явилась, чтобы как следует изучить ее, Лизу. Она почувствовала, как злость начинает бороться в ее душе с робостью. «А почему вы не пришли, когда Арсений дома?» – спросила она. Наверное, Валерия Константиновна услышала новые нотки в ее голосе. Она посмотрела на Лизу долгим взглядом. «Да, у вас характер, несмотря на безобидную внешность», – заметила она. И вы еще спрашиваете, что вызывает у меня тревогу? Вы извините мое любопытство, откуда приехали в Москву, а, Елизавета? Из Новополоцка, — ответила Лиза. Это в Беларуси. Я знаю, — усмехнулась Валерия Константиновна. Химическая промышленность, с экологией не все в порядке. Да и вообще, сейчас, говорят, в Беларуси очень ухудшилась экономическая ситуация. Жить стало нелегко. «Разумеется, в Москве гораздо приятнее». Кровь прилила к лизиным щекам. Она столбенела от возмущения. «Значит...» — медленно произнесла она. «Вы считаете, что я живу с вашим сыном из-за благоприятной экологии?» «А что вас, собственно, так возмущает, девушка?» — усмехнулась Валерия Константиновна. «Почему бы мне так не считать, интересно?» «Прецедентов достаточно, они даже в кинематографе зафиксированы». А эта квартира, между прочим, представляет собой немалую ценность. Не говоря уже о том, что и будущее Арсения мне, как вы понимаете, не безразлично. Наверное, она была права. Почему бы матери не беспокоиться обо всем этом? Но Лиза испытывала такую годливость, словно наступила на змею. Что же теперь? Клясться в любви к Арсению? Нет уж. Этого мадам от нее не дождется. К счастью, Валерия Константиновна и не ожидала от нее ни оправданий, ни объяснений. «Вот поэтому», — сказала она, — «я и забежала, чтобы взглянуть на вас. Что ж, внешность у вас располагающая. Но я и не сомневалась, что у Арсения хороший вкус. Но за этой внешностью может скрываться все, что угодно. Поживем, увидим». «А на данном этапе, уж вы извините, Елизавета, я не вижу необходимости знакомиться с вами более близко». Валерия Константиновна погасила окурок и встала. «Надеюсь, вы не станете сообщать о моем визите Арсению», – сказала она. «Он сегодня задержится часа на два. Я звонила в клинику. Живите, что ж, если его удовлетворяет ваше общество». «Спасибо». Лиза не смогла сдержать иронии. Не глядя больше на нее, Валерия Константиновна вышла в прихожую. Поколебавшись, Лиза все-таки последовала за ней. Невежливо как-то не проводить. Та уже облачилась в шубу и теперь поправляла круглую шапочку перед зеркалом. «До свидания, Елизавета», — сказала она. «До свидания», — ответила Лиза. Дверь захлопнулась, и Лиза осталась в прихожей, не зная, что думать об этом визите. Как ни странно, и тон, и слова Валерии Константиновны задели ее гораздо меньше, чем она могла бы ожидать от себя. Что ж, приходила мать, устроила смотрины. Чему бы и нет. В конце концов, она даже не сказала, что Лиза ей категорически не нравится. А хоть бы и сказала, какое Лиз дело до ее мнения. Есть на что обращать внимание. Неприятный осадок остался у нее в душе. Но к тому времени, когда вернулся Арсений... Этот осадок почти исчез.